Сатурн. Шестая от Солнца планета Сатурн состоит в основном из газов и не имеет твердой поверхности. Год на Сатурне длится 10759 земных суток, около 29,5 земных лет. За такое время планета, двигаясь со скоростью 9,7 км в секунду, делает один полный оборот вокруг Солнца. Ось вращения Сатурна наклонена к его орбите под углом 26,7 градуса, поэтому на нем наблюдается смена времен года. Этот газовый гигант — единственная планета Солнечной системы, чья средняя плотность меньше плотности воды. При погружении вглубь атмосферы планеты ее температура и давление растут. Она плавно переходит в оболочку, состоящую из жидкого молекулярного водорода. На глубине около 30 тысяч километров, когда давление достигает 3 миллионов атмосфер, водород переходит в металлическую фазу, превращаясь в смесь из протонов и электронов. Этот слой вращается вместе со всей планетой, и движение заряженных частиц в ее недрах приводит к возникновению электрических токов, которые генерируют магнитное поле Сатурна мощнее земного, но слабее юпитерианского. Магнитная ось гиганта совпадает с осью его вращения, а магнитосфера симметрична и по форме очень похожа на земную, однако гораздо больше ее по размеру и простирается на 1,1 миллиона километров. В центре гиганта находится горячее железно-кремниевое ядро с примесями метановых, аммиачных и водяных льдов. Температура в нем достигает от 12 до 20 тысяч градусов. Но при давлении в миллион атмосфер структура веществ очень сильно меняется. Поэтому кристаллы, образующиеся в центре Сатурна льдов, не тают даже при таких огромных температурах и совсем не похожи на знакомые нам земные льды. На сегодняшний день у Сатурна известно 62 естественных спутника, многие из которых хорошо отражают солнечный свет, имеют небольшие размеры и состоят из горных пород и льда. Их плотность не превышает 1,4 грамма на кубический сантиметр. Обращаются в ту же сторону, что и планета, движутся практически по круговым орбитам, близко расположенным гиганту и лежащим вблизи его экваториальной плоскости. Система колец Сатурна состоит из тысячи отдельных узких колечек с темными промежутками между ними, в которых практически нет вещества. Наиболее широкий промежуток, шириной в 3500 километров, называется делением Кассини, в честь впервые увидевшего его астронома. Они очень тонкие, при диаметре около 250 тысяч километров их средняя толщина заведомо меньше километра и состоят из множества очень хрупких частичек льда, обломков камней, покрытых ледяной коркой и пылинок, которые обращаются вокруг планеты. Кольца располагаются в экваториальной плоскости планеты, которая не совпадает с плоскостью земной орбиты, поэтому их вид меняется от широкой полосы до еле различимой черты. Размер частиц, образующих кольца, меняется от микрометров до сантиметров. Лишь некоторые из них достигают в поперечнике десятков метров. Расстояние между обломками колеблется от сантиметра – до нескольких метров, а скорость их движения в разных частях системы колец различна. С увеличением расстояния от планеты она уменьшается. По существу, кольца Сатурна это колоссальное скопление крохотных спутничков, самостоятельно обращающихся вокруг гиганта.